Глава 7. Алиса. Сидеть в каюте всё время полёта я, разумеется, не собиралась. Созерцать четыре стены и пропустить редкостное зрелище с высоты парящего дирижабля настоящий грех. Когда я ещё вот так попаду в альтернативное прошлое? Да никогда. Мельком оценив себя в крошечное зеркальце, я решительно распахнула дверь каюты и оглядела коридор. Многие пассажиры тоже предпочли размяться, так что резко стало многолюдно, почти как при посадке. Однако знакомое лицо дежурного проводника я заметила и быстро выскользнула из дамского закутка, тут же смешавшись с толпой. Дверь не запиралась, но у меня и ценностей особо никаких нет. Всё на мне распихано по стратегическим местам. Максимум новенькое красивое бельё, но вряд ли потенциальный варишки на него позарится. Проводник мазнул по мне безразличным взглядом, я сделала независимый вид. В его глазах мелькнул чисто мужской интерес, но разглядывать он меня пристально не стал, как и заигрывать, не положено. Но и остановить не попытался, так что я выдохнула с облегчением. Не узнал. Я бы и сама себя не узнала. Поднялась на борт незаметная серая мышка в балахоне с невнятным зализанным низким пучком на затылке. А сейчас по ковровому покрытию дефилировала современная, по местным меркам даже несколько эпотажная девица с густой копной каштановых кудрей, в брюках, облегавших зад на грани пристойности, и в кружевной блузке с множеством пуговичек. Нижний слой из шёлка телесного цвета создавал впечатление обнажённой кожи. Жаль, косметики у Элис не нашлось вовсе, а заимствовать что-либо из обширного арсенала её матушки я побоялась. Лучше потом своё куплю. Не в глухую же деревню мы летим. Раз там есть порт, есть и магазины. Пришлось пока что обойтись народными средствами: пощепать щёки, покусать губы. Двигаясь в общем ритме и следуя за толпой, я безошибочно добралась до зала отдыха. Отсюда, если верить схеме, которую я успела от нечего делать изучить в каюте, можно было попасть в ресторан, салон для курения, ничего себе, на борту держаблета панорамную галерею, бар и игровую комнату. Последнее меня заинтересовало было, пока я не заметила семейную пару, буксирующую в том направлении упирающегося отпрыска. Всё понятно. Никаких одноруких бандитов или карт, детский уголок с воспитательницей. А я-то уж настроилась растлеваться по полной. Есть мне пока что не хотелось, так что я выбрала галерею. Там оказалось довольно прохладно. Несколько окон открыли, то ли для вентиляции, то ли для компенсации давления. Летели мы не слишком высоко. Не знаю уж, отчего мы так долго взлетали. Густые пушистые облака проплывали мимо так близко, что их, казалось, можно было потрогать рукой. Внизу в прорехах виднелись расчерченные дорогами многоугольники фермерских угодий, стройные ряды домиков и нетронутые просторы дикой природы. Видно, что до перенаселения здесь еще не дошло. Впервые летите? раздался над моим ухом приятный мужской голос. Я вздрогнула и отлипла от стекла, к которому прижалась носом, как ребёнок. Можно и так сказать, пробормотала себе под нос, и, обернувшись, громче добавила: Это настолько очевидно? Какетливый взгляд из-под ресниц получился у меня как-то сам собой. Такому образцовому самцу сама природа велела строить глазки. Высокий, широкоплечий, в плотном пальто, похожем на армейскую форму, и с длинными до плеч гладкими волосами, что несколько выбивались из образа, зато смягчали грубоватость черт. Тёмно-серая зеленовато-матоливом ткань костюма почти в точности повторяла оттенки его глаз. Скорее всего, женат, отметила я с некоторым сожалением. Мужчины редко способны самостоятельно настолько стильно одеться. Пожалуй, да, усмехнулся он и склонил голову в полувоенном приветствии. Рис. Алис спохватилась и в последний момент машинально протягивая руку. Очень приятно. Ой, не те времена, не те нравы. Кто знает, как они здесь здороваются. Однако обошлось. Промедлив всего мгновение, мужчина отрывисто пожал мою ладонь. Ну, спасибо. Я уж решила побрезгуют или целовать вздумает. Хотя признаться, я бы не возражала. Имеется у меня некоторая слабость к суровым типажам, а тут как раз суровей некуда: широкая упрямая челюсть, хищный прищур, шрам на щеке, ближе к линии волос. Не за этим ли он отпустил их подлинней, чтобы скрыть белёсую рельефную полоску на коже? По мне, отметина ему скорее добавляла харизмы. Но тут уж от общественного мнения больше зависит, чем от личных моих пристрастий. Пока я бесцеремонно разглядывала нового знакомого, он перешёл к следующей стадии охмурения беззащитной наивной девицы в моём лице. «Вы здесь одна?» Он шагнул ближе к парапету и стеклу, отгораживая меня телом от зала. «Будь я настоящая Элис, смутилась бы и метнулась спасаться в каюту, Как же посторонний мужик со мной заигрывает, что подумает общественность? Я же вспомнила про жениха, которого придётся отваживать, и моя улыбка стала ещё шире и очаровательнее. Особенно повезёт, если этот великолепный экземпляр выйдет на той же остановке, что и я. Можно будет использовать его в качестве живого щита от претендента на мою руку к обоюдному удовольствию. Так что я напротив подалась вперёд, и не взначай коснулась его рукава. Совершенно одна, сообщил я с показным трагизмом. Приходится развлекаться самостоятельно. Возможно, я мог бы помочь? Интерес в его глазах уже не мелекал, а пылал. Поверьте мне, я знаю на этом корабле каждый уголок. И на твоём теле тоже изучу, говорил его взгляд. не то, чтобы я была против. В отличие от затюкнунного двойника, я давно уже не девственница и намёки ловлю на раз. Однако заходить слишком далеко нежелательно. Кумушки не дремлю, ты мигом донесут всем желающим о моём падении. Портит жизнь Элис, я не собиралась. А вот развеяться, поболтать с приятным собеседником за бокалчиком чего-нибудь гречительного, вполне можно. Как глядишь, ещё долгий полёт пройдёт незаметно. По маршруту Насколько я поняла, предусматривались ещё две остановки в Долинах. Диржабль считался здесь куда более скоростным видом транспорта, чем поезд, и безопасным, несмотря на бочку газа над нашими головами. Впрочем, учитывая, как часто составы сходили с обледеневших рельс, да, я глянула местную новостную хронику. В Тихаря забрав газету до Йеротиннера, то лучше ушлетать. Буду примног благодарна. Мурлыкнула я, выпрямляясь так, что в скромной декольте-блузке всего две расстегнутых верхних пуговички превратилось в не слишком скромное. Благо мы с Элисой Дариной были в этой области весьма внушительно. «Что бы вас заинтересовало?» — уточнил Рис, мужественно удерживая внимание на моем лице. «Молодец! Еще бал тебе за воспитанность. Что-то многовато уж балов для случайного попутчика. Звали сирены интуиция, так и влюбиться недолго. Только этого мне не хватало. Разбитого в чужом мире сердце. Нет-нет, лёгкое влечение, флирт, но не более. Пожалуй, в бар, решилась я. Есть по-прежнему не хотелось, как и смешиваться с остальными пассажирами, которые в отличие от меня, оголодали за время полёта и сейчас штурмовали двойные двери, ведущие в ресторан. Там же можно и перекусить. Не только выпить. Рис проследил за моим взглядом и понимающе хмыкнул. Пожалуй, у меня есть идея получше. Заговорщически усмехнулся он. Подождите минутку. Мы, разумеется, хлопнула я ресницами ещё разочек для надёжности. Никуда с места не сдвинусь. Впереди почти сутки полёта. Чем мне заняться, спрашивается, а тут вроде бы что-то интересное намечается. с приятным собеседником, что ещё нужно для счастья. Новый знакомец и впрямь и вернулся в рекордные сроки, зажимая под мышкой накрытую салфеткой плетёнку внушительных масштабов. Похоже, пикник он решил организовывать всерьёз. Меня всё сильнее разбирало любопытство. Методы ухаживания разорительно отличались от тех, что приняты ныне в нашем мире. Там бы меня давно потащили в бар и бы пытались напоить с далекою дующими целями. Здесь же настоящая книжная романтика, прелесть, в общем. Я добропорядочно возложила ладонь на другой локоть, услужливо подставленный рейсом, и двинулась вслед за ним куда-то в сторону от толпы. У меня даже мысль не мелькнула, что он может причинить мне вред и попытаться зажать где-нибудь в углу. Не та порода. Мы проследовали по коридору, спустились по узкой лестнице, и передо мной распахнулась дверь, на которой было чётко написано: "Служебное помещение". Помедлив не более секунды, я переступила порог. Раз открылось, значит, можно, логично же. Вид из панорамных окон салона впечатлял, но сейчас я словно вновь воспарила на параплане. От высоты и мнимой незащищённости захватило дух. Прозрачные стены и пол, забранные мелкой сетью, почти сливавшиеся со стеклом, редкие полосы металлического каркаса и громоздкая аппаратура рубки, видимые благодаря конструкции до последней шестерёнки, трубы и рычаги, выпуклые ряды шурупов и моргающие огоньки датчиков. У меня разбежались глаза. Пройдём сюда. «Не будем мешать людям работать», — нарушил моё заворожённое созерцание рис, оттаскивая меня в сторонку. Рядом со входом в рубку управления, а мы оказались именно в ней, располагался ряд кресел с привязными ремнями для команды и случайных гостей вроде нас. Я осторожно присела, стараясь действовать бесшумно и в любой момент ожидая резкого окрика охраны. «А нам точно сюда можно?» — прошипел я, наконец, Не дождавшись возмущённых воплей, капитан и его помощники невозмутимо продолжали заниматься своими делами, наблюдая за приборами и что-то то и дело переключая. Мне можно, а вы со мной? посмеиваясь, шипнул в ответ мой знакомец. Предлагаю перекусить, через полчаса пойдём на посадку, первая остановка, хотя, возможно, вам станет дурно. Наверное, это была странный затей, простите. Вовсе нет, я нормально переношу полёты. Возмутилась и я, чуть не забыв о конспирации, тут же прижала пальцы к губам, демонстрируя намерение соблюдать тишину и прошептала: "Показывайте, что у вас там припысено". Успокоенный моим ответом Рис жестом фокусника стёрнул салфетку, явив настоящий набор для пикника: свежий хрустящий хлеб, мясную и сырную нарезку в ассортименте. Бутылку вина и два бокала. Только скатерти в клеточку не хватало, но её с успехом заменила плетёнка. Похихикивая и подталкивая друг друга локтями, как школьники, мы в минуты смели всё, что было. Оказывается, я всё же проголодалась, или эта компания влияет? Команда тем временем оживилась. Двое пристегнулись и плотнее взялись за штурвалы. Зачем их нужно было два, я не совсем поняла. На каждый двигатель свой — занятная система. Ещё один сновал вдоль панели управления, что-то нажимая и переключая, а после застыл недвижимой тенью за спинками кресел. Рискованная у него работа. А если тряхнёт? Словно в ответ на мои сомнения дверь распахнулась. Пошатываясь и ругаясь сквозь зубы, в рубку ввалился невысокий пассажир в потёртом пальто и шляпе, норовивший сползти на бок. Рис напрякся, подобрался, преображаясь в хищника, и не зря. В руках незваного визитёра мелькнуло что-то чёрное и блестящее пистолет. Ну, приехали. Только я расслабилась и начала получать от попадания в этот мир удовольствие. Кто ж знал, что всё закончится так бесславно и глупо. Поворачивайте. Разверните дерьмоблик границы. Потребовал нападающий, срывающимся от истерики голосом. На лице его выступила испарина, зрачки расширились, глаза бегали по предметам и людям, не задерживаясь ни на чём. «Под препаратами? Или нервничает?» «Будешь тут нервничать. Я и сама похолодела, заметив под распахнутым плащом петли проводов. Вот повезло-то! Не просто захватчик, а ещё и подрывник!» Арист тоже обратил внимание на подозрительно оттопыривающееся пальто, присмотрелся, беззвучно произнёс что-то наверняка непристойное и поднялся, шагнул в сторону одним слитным движением, метя за спину гонщику. Я едва успела подхватить плетёнку и поставить её на освободившееся кресло. К сожалению, обходной манёвр не удался. Преступник заметил шевеление краем глаза и развернулся к нам. Наставив пистолет точно в грудь моему новому знакомому, тот и бровью не повёл, словно ситуация для него привычна, обыденна и стандартна. К какой именно границе предпочитаете повернуть? безукоризненно вежливо уточнил он. Унтервальд, Незервальд, Виданис. Унтервальд, конечно, возмутился захватчик. Да остальных далеко. До него тоже не близко. сочувственно покачал головой Рис. Две долины не меньше, пока доберёмся, нас избить могут. Я здесь раньше всё взорву, возопил террорист. Немедленно везите меня в Унтервальд. Он взмахнул второй рукой, свободной от пистолета. В кулаке было зажато нечто круглое, плоское, и виднелись ниточки проводов, уходившие глубже в рукав. Подрывная кнопка. Я в своё время насмотрелась блокбастеров, чтобы понимать, одно неверное движение с нашей или его стороны, и здесь всё полыхнёт. Над нашими головами, отделённый лишь несколькими слоями металла и ткани, огромный скопище газа, сильно-сильно горючего газа. Сколько там падал Гинденбург? 10 секунд? Быстро. Но скорее всего, весьма болезненно. Я так не хочу.